Шарлотта ограничилась лишь редкими неожиданными вопросами. Кто был в 1782 году королем Бурунди? И постоянно покачивала головой, что только дополнительно лишало меня уверенности. Через час к Семерису стало скучно, он слетел с люстры, помахал мне и исчез через стену. Я охотно дала бы ему задание посмотреть, чем занимается Гидеон, но это уже и было не нужно, потому что через четверть часа пыток минуэтом Гидеон вместе с мистером Джорджем вошел в старую трапезную. Они еще увидели, как я, Шарлотта и Губашлёп, с невидимым четвертым мужчиной, выполняла танцевальную фигуру, которую Губашлёп называл шейн и при которой я должна была подать руку невидимому партнеру. К сожалению, я подала не ту руку. — Правая рука, правое плечо, левая рука, левое плечо! — сердито кричал Джордана. — Неужели это так трудно? Посмотри, как это делает Шарлота. Вот так! Великолепно! Великолепная Шарлота продолжала дальше танцевать, хотя уже давно заметила, что к нам пришли. А я, обуреваемая стыдом, остановилась и была готова провалиться сквозь пол. «О!» — наконец воскликнула Шарлота, как будто она только что увидела мистера Джорджа и Гедуона. Она присела в очень грационном реверансе, что, как я теперь знала, был своего рода книгс, которые делали в начале минуэта и в конце, а также еще кое-где в середине. Это должно было бы выглядеть совершенно ненормально, потому что на ней все еще была ее школьная форма. Но вместо этого все огляделось как-то мило. Я тут же почувствовала себя вдвойне плохо. Во-первых, из-за белокрасного полосатого чудовища юбки-кринолинок и блузки от школьной формы. Я выглядела так, как те кегли из пластика, которыми для безопасности дорожного движения огораживают строительный участок на дороге. А во-вторых, потому что губошлеп, не теряя времени, начал жаловаться на меня. не знает, где право, где лево, в верхней уклюжести, ничего не понимает, ничего не запоминает. Тупица. Из утки нельзя сделать лебедя. Она никогда не выдержит этого ссоры и привлекая к себе внимание. Да посмотрите же на нее. Что мистер Джордж и делал. Еду он тот же, и я побагровела. Одновременно я почувствовала вскипающий во мне гнев. Вот уж что хватит, так хватит.